И пилок. Ну как тебе? спросила Женя. Поверить не могу, что это моё. Робко улыбнулась Оля. Твоё, твоё! засмеялась Женя. Олю только сегодня выписали из больницы, где она провела несколько месяцев с трудом выкармкиваясь после ранения, которое брат нанёс ей в приступе бешенства. У девушки были задеты внутренние органы, ей сделали несколько операций. И долгое время стоял вопрос, выживет ли она вообще. Однако жажда жизни победила, и к сентябрю здоровье её поправилось, хотя она всё ещё была очень слаба. Дена и Гришку Зотова осудили. Первый получил 17 лет, второй 10. Пока Оля лежала в больнице, в её семье произошло ещё одно страшное событие. Отец девушки допился до белой горячки, и у него отказало сердце. Мать которая, к слову, сказать, ни разу не навестила дочь в больнице, спустя какой-то месяц сошлась с другим мужчиной и уехала из Москвы. Женя приходила Коле почти каждый день, именно она приносила девушке новости о суде над братом. Сама Оля в суд пойти не могла из-за смерти отца. Месяц назад, когда стало понятно, что жизни Оли больше не в опасности и девушка медленно, но верно идёт на поправку, Женя предложила ей нанять риэлтора, Продать долю в старой квартире и купить новую. Оля согласилась, и к удивлению Жени согласилась и ее мать. Та попросила свою долю деньгами, сказав, что сама купит старый дом в деревне, где она теперь жила. Из больницы Жени привезла Олю в ее новое жилье небольшую квартиру на другом конце Москвы от Медведково. Жилье было вторичным, но Жене упросила Зару, сестру Тамерлана, помочь с ремонтом, и та с удовольствием занялась декором интерьера. Бледная после больницы Оля медленно ходила из большой комнаты в крохотную спальню, на кухню, в ванную и удивленно ахала. Никогда она не думала, что приведется ей жить в собственной квартире, да еще такой уютной и красивой. Женя, тебя, видно, мне сам бог послал. Сквозь слезы улыбалась Оля. Скажешь тоже, засмеялась Женя. Но «Ну вот что только: квартира квартирой. А тебе надо учёбу закончить. Я попросил декана своего факультета связаться с руководством твоего колледжа. Там вошли в твоё положение и позволили тебе не ждать до следующего лета, когда будет защищать выпускную работу следующий поток, а сдать все оставшиеся экзамены перед Новым годом. Правда? Ахнула от удивления Оля. Конечно. Так что у тебя 3 месяца, чтобы подготовиться. Если что, я помогу. Вскоре девушки принялись за чай, который пили из новенького сервиза, купленного Женей в честь новоселья. Они говорили о многом, но намеренно избегали упоминать Дена, убийство Леры, смерть Олиного отца. Она и так знала подробности, но обсуждать это вот так запросто за чашкой чая ещё была не готова. Чуть позже, распрощавшись с Олей, Женя направилась домой. Тамирлан обещал не задерживаться в управлении. Она собиралась устроить мужу праздничный ужин, потому что им было что отпраздновать. Быстренько переодевшись и нацепив фартук, Женя принялась за готовку. В духовке запекла стейки из лосося под сливочным соусом, смастерила салат Цезарь, сделала ещё один с креветками. На гарнир приготовила картофельное пюре. Неизменные Наташкины маринованные грибочки, огурчики, помидорчики заняли своё место на столе, который Женя накрыла праздничной скатертью в разноцветную клетку. Женя оставалось только снять фартук, до да привести волосы в порядок, когда раздался звук открываемой двери. Она вышла в коридор встретить мужа и ахнула. Тамирлан сжимал в руках огромный букет белых роз. "В честь чего это?" удивилась Женя. "Обязательно в честь чего-то", хмыкнул Тамирлан. "Может, у меня романтическое настроение". "У тебя и романтическое?" бровь Жени недоверчиво взметнулась вверх. "Мои руки и давай на кухню". Я как рассужен приготовила. Когда-то Мирлану видел богато накрытый стол, он присвистнул. В честь чего это? Может, у меня тоже романтическое настроение? Хитро улыбнулась Женя. Они рассмеялись и уселись за стол. Не успев попробовать и кусочка, Женя не выдержала. Ну-то, Мирлан, не я завечкались. Что у тебя там? Ты первая. Подмигнул он Жене. Нет, уж сначала ты. Мои новости и подождать могут. Тамерлан отложил вилку и нож в сторону, сделал глоток сока и сказал: "Женька, я уволился. Ого! От удивления сердце уже не больно стукнулось о ребра. Все-таки решил так? Ты же знаешь, Андронов ушел на пенсию, и мне предложили его место. И ты вроде готов был согласиться. Нахмурилась Женя. Они обсуждали с мужем его повышение, не дали как две недели назад." И по настроению Тамерлана Женя поняла, что тот не откажется от места начальника управления, хоть он все еще и сомневался. И я почти согласился, кивнул Тамерлан. Даже уже документы начали готовить. А сегодня меня с утра вызывают в головную контору и говорят: так-то и так-то, Тамерлан Ниязович, извините, но вынуждены вам отказать от предложенного места. Они что кого-то своего поставили? догадалась Женя. Киселёва. Киселёва, возмущённо вскрикнула Женя. Как же можно? Ну, их тоже попросили сверху, отказать нельзя, развёл руками Темирлан. Каждый за свою шапку держится. Но ведь Киселёв вообще обещал подать в отставку, если ты и твои ребята найдёте убийцу Павлюк, взлилась Женя. Смеёшься? Темирлан принялся за еду. Киселёв действительно когда-то дал такое необдуманное обещание? И Тамерлан ему припомнил, когда встретил его в коридорах управления, сказал, что же вы Петр Андреевич, думаете обещание держать? А тот лишь хмыкнул, сделав вид, что не понимает шуток Тамерлана. А в результате его ставят на твое место. Где это видано? Ругалась Женя. Не на мое. Это все семантика, отмахнулась Женя. На место, которое ты хотел и должен был занять. Не очень-то я и хотел, Женя. Мне это, кстати, в головки припомнили. Сволочи, выругала Женя. Не матерись, профессор Шамаев, пожурил её Тамирлан. Они оба замолчали, основательно налегая на еду. Ты уволился, потому что не хочешь работать под началом Киселёва, наконец нарушила возникшую паузу Женя. Именно. Ус этого счастья я ему не доставлю. С сегодняшнего дня, Женя, я в отпуске с последующим увольнением. Твои в курсе? Только Павел, кивнул Тамирлан. Не расстраивайся, Тамирлан не язвич, Женье положила руку на руку мужа. Тебя в любом другом управлении с руками оторвут. Нет, Жень, возразил Тамирлан. Не хочу. Она не стала допытываться. Но «Ну, давай теперь свои новости, попросил Тамирлан. Да после твоих мне и не охота ничего говорить, расстроена прошептала Жень. Брось. Я сам-то не переживаю. Ещё не хватало, чтобы ты из-за этого расстраивалась. Ну, Женька, что у тебя? Женя подняла на Тамирлана испуганные глаза и сказала: "А у меня 5 недель". Она с интересом выжидающе смотрела на мужа. "Что, 5 недель?" не понял Тамирлан. "Тоже отпуска, что ли?" "Товарищ следователь, товарищ следователь", засмеялась Женя. Куда подевалось ваше логическое мышление? Какой отпуск, если я только из отпуска? И правда? Тогда я ничего не понимаю, растерянно посмотрел на неё Тамирлан. 5 недель срока. Ребёнок у нас будет. Шутишь? Ага, шучу. Закатила Женя глаза. Женька, правда? Подскочил со стула Тамирлан. Неужели правда? Он подхватил Женю и начал целовать ее лицо, все еще не веря, приговаривал: неужели правда, неужели правда? Женя радостно смеялась, зардевшись. Ей было еще немножко боязно осознавать, что она теперь не просто Женя, не просто Евгения Георгиевна, а еще и будущая мама. Чувство это было непривычное и до конца ею пока не понятое. Я за это выпью, Женя, а тебе нельзя, чмокнул ее Тамерлан. Вечером, когда они перебрались в спальню, Тамирлан крепко обнял Женю и сказал: "Значит, не зря я уволился". "Почему не зря?" "Помнишь, я говорил тебе, что если у нас будет ребёнок, то брошу работу следователем и открою частную контору". "Помню, но я никогда не думала, что ты решишься", призналась Женя. "Жизнь за меня сама всё решила, и я рад, что решила именно так". Женя села в кровати и посмотрела на задумчивогося мужа. Ты правда откроешь детективное агентство? прищурилась она. И правда открою, уверенно кивнул он. И я буду тебе там помогать. голосом, не терпящим пререканий, сказала Женя. Скучно мне стало в университете, призналась она. Ты будешь дома с ребяночком, хитро подмигнул ей Тамирлан. Буду и помогать тоже буду. Одно другому не помешает. Аню к себе возьмём, а то она после происшествия никак работу не может по душе найти. Одобряю, кивнула Женя. У Ани все документы будут в полном порядке. Я смотрю, Евгения моя Георгиевна, ты ох, как загорелась, засмеялся Тамирлан. А то, Женя лукаво приподняла бровь. Я уже и первое дело нам нашла. С этими словами Она взяла с тумбочки планшет, открыла сохранённую в избранном вкладку и протянула Тамирлану интернет-статью. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читала Нина Сашина.